Побег. Он медленно приходил в себя. В голове творился полный сумбур. Какие-то стальные полусферы с сумасшедшей скоростью носились по стенкам и потолку Атланта, то и дело с громким писком сталкиваясь между собой, падая на пол и неприятно шевеля в воздухе маленькими гибкими ножками. Он снова пытался догнать какую-то, на этот раз почему-то обнаженную девушку с черными волосами. И снова неудачно хотя она просто стояла на месте, повернувшись к нему спиной. Какой-то гомункулус с лицом Франкенштейна сладострастно щелкал в воздухе щипчиками для пыток. И все это медленно вытесняло настойчивую мысль. Как она догадалась? Правда, с этой книгой она часто меня видела, но именно это место. Я ведь при ней там открыл всего лишь раз. И то она не могла заметить, где именно. Сергей недовольно поморщился. Он не понимал, кто это «она». «И о чем вообще здесь идет речь?» И тут боль вернулась к нему. Он непроизвольно вскрикнул и окончательно очнулся. Первым делом он попытался определить, где же он находится. Но зрение никак не хотело фокусироваться, и он понял только, что это уже какая-то другая, более просторная комната. Боль скручивала тело в тугую спираль, сильно мутило и тошнило, его белозноб. Голова гудела, подбитый глаз опух и окончательно заплыл. Ребра нестерпимо болели, не позволяя пошевелиться. Сергей ещё раз огляделся единственным действующим глазом. Было светло и очень прохладно. Он лежал на странной кровати. Руки и ноги его были крепко пристёгнуты железными обручами. В поле его зрения попались какие-то прозрачные контейнеры из зелёного стекла. В них что-то плавало. Наконец он понял — это были человеческие внутренности. — Привет, Серёга! — вдруг раздался откуда-то сбоку радостный Женькин голос. Сергей, морщись от боли, попытался обернуться. Леднев тоже был пристегнут, побитый, запекшийся кровью. Астронавигатор Атланта силился улыбнуться разбитыми губами. — Вот и подошло к концу наше путешествие. Не находишь? — как можно небрежнее произнес он. Сергей криво усмехнулся. — Привет, Женька! — с трудом выдавил Кузнецов. — Я, признаться, думал, что у вас всех уже того! — так же весело продолжил Евгений. — И я остался один. Голодовку даже вот объявил. «Где это мы?» — спросил Сергей. «Не знаю!» — зло ответил Женька. «В сущности, какая к чёрту разница?» Сергей мысленно согласился. Дверь распахнулась, и в комнату стремительно вкатился знакомый уже полнеющий мужичок в белом халате. «Здравствуйте, молодые люди!» — бодро поздоровался он. «Рад приветствовать вас в наших пенатах!» Пленники промолчали. Всё так же радостно улыбаясь, мужичок каждому из них прикрепил к вискам датчики присоски. «Зачем это?» — не выдержал Сергей. — Это, — искренне удивился мужичок, — вы будете участниками небольшого эксперимента. — И какова будет наша роль? — усмехнулся Кузнецов. — Да никакая, — радостно ответил тот. — Просто здесь вы обретете бессмертие. — В каком смысле? — спросил Сергей Хмуро. — В прямом. — Я, кажется, понял, — проговорил со своего места Ленёв, усмехаясь. — Серега, нас с тобой попросту убьют, как и нашего капитана. Да и, наверное, твою и Лору в свое время. «Ну что же вы так мрачно?» — пожурил их доктор, словно маленьких детей. «Волноваться вам совершенно не о чем. С вас ведь снимут матрицу, и вы получите абсолютную бессмертность. Мечта любого человека осуществится. Скажите, о чем тут переживать? Все люди, наоборот, стремятся к этому. Вы просто скинете свою бренную оболочку, она вам будет просто уже не нужна. А мы ей воспользуемся. К тому же у вас есть прекрасный пример. Это ваш капитан». Ведь ничего с ним фактически не произошло. Так что вперед, господа, смелее!» — ободряюще улыбнулся он. — На вас смотрит все человечество. От вас ждут помощи, научного подвига. — А это что? Сергей кивнул на зеленой емкости. — Результаты предыдущих экспериментов. Мужичок искренне рассмеялся. — Не волнуйтесь, — успокаивающе сказал он. — Это к вам никакого отношения не имеет. Просто попутно здесь ведутся эксперименты по созданию индивидуальных идентификаторов. Знаете, когда видишь перед собой двух одинаковых людей, трудно определить, кто есть кто. Это вносит неприятную путаницу. Он снова весело рассмеялся. Этот странный мужичок явно был словохотлив. — А мы не хотим! — с вызовом сказал Женька. Доктор тонко улыбнулся, оценивая эту штуку. — А это уже значение не имеет! — сказал он. Телефонный звонок отвлёк его от этой увлекательной беседы. Несколько секунд он смотрел на маленький экран, всё больше удивляясь чему-то. «Посидите здесь ещё немного», — наконец сказал толстячок, пряча телефон в карман. «Прошу прощения за вынужденную отлучку. Дела знаете ли. Только никуда не уходите». Радостно улыбнулся он и вышел. Сергей тут же подёргал затекшими непослушными руками. Обручи были прочны и расшатыванию не подавались. — А мне ведь жена еще говорила, — бубнил Женька в своем углу, тоже сились освободиться. — Хватит тебе, мол, летать в дальние рейсы, переходи на местные линии. Не послушал я ее. Все, теперь всегда буду слушаться женщин. Немного повозившись со своими путами, они, наконец, обессилили и затихли. — Интересно, — промолвил вдруг Евгений. — А если бы не было той первоначальной заварухи, все было бы по-другому? — Ты считаешь, вся причина именно в том конфликте? — спросил Сергей. — Кто его знает? — неопределённо ответил Женька. — Всё может быть. — Скорее всего, нет, — подумав, хмуро ответил он. — Кстати, а ты зачем ринулся в драку? Леднёв пожал плечами. — Наших бьют! — просто ответил он. И в этот момент в комнату вошёл капитан, собственной персоной. Под внимательные взгляды двух побитых пар глаз Сазонов, как ни в чём не бывало, небрежно шёл прямо к ним, остановился, не дойдя каких-то двух метров. — Ну вот, весь экипаж в сборе. Вдруг просто и буднично, — произнес он, — и узники непроизвольно рассмеялись. Кому как позволяли разбитые губы и поврежденные ребра. На минуту показалось, что прошлые дни возвращаются и скоро будет так же, как и всегда. Их трое, Атлант, по-домашнему привычная, уютная рубка, родная кают-компания. — Дмитриевич, быстрее! — закричал Женька, спохватившись. — Глянь, что можно сделать с этими железками! Капитан только невесело улыбнулся, оставаясь стоять на месте. — Это бесполезно, мужики, — сказал он совершенно спокойно. — Даже если и освободитесь, бежать здесь все равно некуда. База не очень большая, чтобы на ней можно было спрятаться и как-то прожить. А улететь с нее на нашего старика можно только на нейтринной шлюпке, которая просто исчезнет, как только выйдет из зоны. Женька обалдел, уставился на своего капитана. — Дмитрич, ты что? — удивленно спросил он. — Что с тобой? Ты теперь за них, что ли? — Евгений, не говори ерунды, — обиделся капитан. — А почему ты тогда не полез в драку? — подозрительно спросил Женька. — И о чем это ты с ними договаривался? — Мой бой уже прошел, — ответил Сазонов. — Там он кивнул куда-то за спину. — Да, и знал я, что все это напрасно. — С чего это? — Просто мне известно будущее, — снова повторил капитан. — Откуда? — Там на Луне я встретил одного человека, который мне его и рассказал. Огорошил всех Сазонов. — Это которому ты дал слово, — уточнил Кузнецов. Сазонов кивнул. «Ну а как ты попал сюда, к нам?» — еще более подозрительно спросил Женька. «Как тебя пропустили?» «Да, действительно», — поддержал Сергей со своего места. Дымка уюта и тепла потихоньку рассеялась, неожиданно сменившись атмосферой подозрительности и предательства. «Помог кое-кто из местных», — прозвучал в ответ. «А зачем?» — быстро спросил Евгений. «Уговорить вас на опыт с антивеществом», — также быстро ответил Сазонов. «Местным-то зачем это надо?» «Во имя вашего спасения!» — резко ответил капитан, не выдержав этого допроса. «Мужики, в эту игру мы можем играть бесконечно. Давайте займемся делом. Тем более, что и времени у нас совсем немного. Звонок, сами понимаете, был липовый». «А зачем ты вообще согласился на это поручение?» — не сдавался Евгений. «Женька!» — устало сказал Сергей. «Выходит, не я один тупой. Тебе же ясно было сказано. Ему, ведомо, наше с тобой будущее. И значит, так мы и спаслись». — Это, конечно, аргумент, — усмехнулся Евгений. — Дмитрич, ну а твое собственное? Капитан пожал плечами. — Дело в том, что я уже нахожусь в своем будущем, а у вас все еще впереди. И что там у нас будет, что нас ждет? — усмехаясь, с вызовом спросил Евгений. — Сами узнаете. Тем более, что я его не видел, только слышал о нем. Неопределенно ответил капитан, стараясь не смотреть никому в лицо. — И поверил, — усмехнулся Женька. Источники были уж очень авторитетные. Сергей и Женьк удивились. Кто же мог быть такой в этом нейтронном мире, словам которого их капитан безоговорочно бы доверился? В голову ничего умного не приходило. И в этот момент в комнату быстро вошла Элора. И Женька и Сергей окончательно растерялись. — А это что тут делает? — ошеломлённый зло воскликнул Евгений. — Она тоже за нас! — спокойно сказал капитан, не вдаваясь в лишнее объяснения и деловито блокируя дверь какой-то железной конструкции. «Принесла?» — спросил он ее. Побледнев от выкрика Женьки, Лора молча кивнула и раскрыла ладонь, показав два розовых шарика. «Эти штуки», — сказал капитан, обращаясь к кузникам, «наше антивещество. То, что осталось. Последнее». x — догадался Сергей, сопоставляя все ранее услышанное. «А зачем ей нам помогать?» — с неприязнью поинтересовался Леднев, по-прежнему обращаясь только к капитану. Элора вспыхнула. Губы, без того тонкие от напряжения, сжались еще сильнее. «Вам остается только верить мне на слово!» — тихо промолвила она. Сергей вдруг понял, что сейчас Элора оказалась отгороженной от всех невидимой стеной, осталась в полном одиночестве, противопоставленной всему остальному обществу, и ему вдруг стало жалко ее. «Поверьте мне!» — поддержал девушка-капитан. «И не тяните, глотайте!» «А как же вы!» Обалдел Сергей от такого наглого предложения. С вами-то что здесь сделают? Мы, к сожалению, не можем, печально улыбнулся капитан. Либо вы, либо никто. Сергей отрицательно покачал головой. Без вас никак, категорично сказал он, удивляясь, что ему приходится объяснять эту очевидную истину. Значит, остаёмся все вместе. Я согласен, вдруг поддержал его Женька, кивнув разбитым в кровь лицом. Вы что? — Хотите стать таким, как я? — разгорячился капитан. — Быть марионетками у обыкновенного компьютера? — Видели это? — кивнул он на зеленой емкости. — Скоро он напрямую сможет управлять каждым человеком, и все действительно станут простыми биороботами. Женька только хмуро посмотрел на Сазонова подбитым глазом. — Местные не могут не только рожать, но и переноситься, — более спокойно продолжил капитан. — В том числе и мы оба. Он кивнул на замершую Элору и у вас эта способность также исчезнет. А сейчас, пока этот шанс у вас есть, гораздо логичнее им воспользоваться». В дверь вдруг застучали. «Откройте!» — закричали с той стороны. «Не глупите!» Элора быстро подошла к Евгению и протянула шарик. «Э, нет!» — категорично закричал Женька. «Из ее рук я ничего брать не буду!» Сазоднов забрал шарик у девушки. «А так?» — спросил он, пристально глядя в глаза Ледневу. Женька замялся. «Извини!» — пробормотал он. «Все равно не могу!» — Серж, тебя я даже не спрашиваю, — устало сказал капитан. — Ну и дураки же вы оба, — добавил он в сердцах. — дмитрич как ты мог подумать, что мы вас бросим в беде? Искренне удивился Сергей. В глазах его читалось упрямство и обреченность одновременно. Для себя он уже все решил окончательно и бесповоротно. — А нас не беспокойтесь, — скривился капитан. — Все равно, — упрямо покачал головой Женька, — мы вместе. Значит, и проблемы будем делить на всех. И в этот момент, странно улыбаясь, Элора молча подошла к Сергею, глаза ее блестели. Наклонившись, она прикоснулась своими губами к его губам, замерла, помедлив. Сергей нерешительно ответил на ее поцелуй, и тут же он почувствовал во рту круглый шарик. Резко дернувшись, он попытался его выплюнуть, но девушка быстро надавила ему куда-то на горло, и Сергей непроизвольно проглотил. Элора отстранилась. «Ну, вот и все», — сказала она печально. — Серёжа, — добавила она, помедлив, — раньше не всегда была я. Поверь в это. Снаружи что-то грохнуло, и дверь с громким звуком треснула, прогибаясь и ломая железную конструкцию, словно картон. — Женька, давай быстрее! — сдавленно выкрикнул капитан. — Серёга сейчас исчезнет, а то вас разнесёт по времени. — А скафандры? Мы же ведь появимся в космосе, — неуверенно спросил Женька. — Всё будет нормально, — торопил его капитан. — Поверь. В образовавшуюся щель уже полезли какие-то темные фигуры в странных защитных скафандрах. — Не понимаю, — тормозил Евгений, вдруг сразу же став расслабленным и вялым. — Даю слово! — выкрикнул Сазонов, протягивая руку. И Женька послушно открыл рот. А Сергей уже чувствовал, как с легким шипением и покалыванием оболочка шарика растворяется в его желудке, создавая во рту неприятный привкус железа. Вдруг его внутренности скрутило тугой спиралью, От боли в глазах потемнело, и тело зависло где-то в воздухе, потеряв опору под ногами. — Прощай, Сережа! — услышал он печальный голос Лоры. — Наверное, больше мы с тобой уже не увидимся. Ее образ расплылся, стал отдаляться, окончательно теряя свои очертания. Вот темнота поглотила и прощально махнувшего рукой капитана, и удивленного Женьку, и стремительно приближающиеся темные фигуры, и эту странную комнату. Все пропало. Мир исчез. Пусто стало в бесконечности Вселенной.